Глава 12. Утро выдалось хлопотным, но это были вполне нормальные хозяйственные хлопоты, к которым прапорщик воздушно-десантных войск Федор Аристархович Калищук привык и относился не то чтобы положительно, но и без ярко выраженных отрицательных эмоций. Во всяком разрезе, по сравнению с тем бардаком, который творился на вверенном ему объекте минувшей ночью, это были семечки. Прапорщик был кадровым военным и не зря носил голубой берет, что позволяло ему в полной мере оценить залихвастую дерзость проведенного ночью штурма. Он не верил в Бога, но, убедившись предварительно в том, что вокруг нет посторонних глаз, вознес к небу коротенькую благодарственную молитву. Он благодарил Всевышнего за то, что руководивший ночной атакой спецназовец, похоже, совсем не жаждал крови и разрушений. Он хотел лишь умыкнуть у полковника свою бабу, что и сделал с минимум энергозатрат. Его профессионализм вызывал уважение. Прапорщик отлично понимал, что руководи штурмом он сам или кто-нибудь из его бывших коллег и сослуживцев, охрану дачи вырезали бы под подчистую или просто забросали бы гранатами, а от дома не оставили бы камня на камне. Нападавшие явно творили здесь, что хотели, и прапорщик в который уже раз порадовался тому, что хотели они немногого. «Слава тебе, Господи!» – без затей сказал он, глядя в безоблачное небо. «Надо бы тебе свечку, что ли, поставить! Хороший ты мужик, понимающий!» Он немного подумал. Молитва получалась какой-то уж чересчур неформальной. Если предположить, что Бог на небе все-таки есть, то такого нарушения субординации он мог и не стерпеть. Если же его все-таки согласно уставу в наличии не имеется – то и молиться некому. И значит, прапорщик Колещук попросту теряет время, разговаривая с загрязнённой отходами промышленного производства атмосферой. Терять время попусту Федор Аристархович не любил, а уж навлекать на себя неудовольствие начальства и подавно. Поэтому, покопавшись в засоренные похабными анекдотами и параграфами устава внутренней службы памяти, он неумело перекрестился, и сказал самое религиозное из всех известных ему слов «Аминь». У поваленных ворот возились пятеро рядовых. Там скворчало и посвечивала бело-голубым огнем электросварка, и громыхали стальные листы. Солдаты варили новые ворота взамен изуродованных мебельным фургоном. Ими командовал тщедушный, задерганный и всего, даже собственных солдат боящийся лейтенант, с эмблемами военного строителя на погонах. Был он мал ростом, узок в плечах и краснонос. Видно, что пьяница конченый. Недаром до сих пор лейтенант, хоть и лет ему видать под сорок. Он петухом прыгал вокруг лениво опошащихся рядовых, что-то вопя сорванным голосом. Рядовые спокойно посылали его по матушке, продолжая тянуть волынку. Спешить им было, конечно, некуда, разве что в вонючую свою казарму. Как человек Федор Аристархович их отлично понимал. Но пока ворота не стали куда следует, душа его была не на месте. Поэтому он неторопливо в развалочку подошел к устроившимся на третье течение последнего часа перекур воинам и, поправляя на плече ремень автомата, миролюбиво спросил. «Ну что, бойцы, притомились?» «Так точно, товарищ прапорщик», – скалил лошадиные зубы, сказал стриженный под машинку рыжий говноед. Говорил он, не вынимая сигареты из толстых веснушчатых губ. Сильно щурясь, чтобы дым не ел глаза. «Солдат спит, а служба идет!» «Давайте-ка за работу, ребята!» «Все еще миролюбиво», — сказал Колещук. «Вот закончите, тогда курите сколько влезет. Может, и по 100 грамм найдется. Только сначала работа». «Работа, товарищ прапорщик, не... ну не это самое!» Снова оскалился Рыжий. «Как стояло, так и будет стоять. А по 100 грамм я бы и сейчас не отказался». В следующую секунду он уже своем катался по траве, обеими руками держась за свои драгоценные побрякушки. Прапорщик Колещук в последний миг сдержал силу второго удара, и тяжелый десантный ботинок вместо того, чтобы сломать подонку челюсть, лишь легонько толкнул его в конопатую рожу. «Вставай, пидорюга!» – ласково сказал прапорщик. И бегом работать, прыжками, чтоб через час все было в ажуре. Я доступно излагаю. да проныл рыжий, лихорадочно копошась в траве, в безуспешных попытках подняться. Не понял, сказал Колещук, толкая его ботинком в грудь. Рыжий, без сопротивления, повалился на спину, словно набитое соломой чучело, и, глядя снизу вверх преданными глазами, выдавил Виноват! «Так точно! И есть закончить работу!» Калищук сплюнул в сторонку, не отводя от рыжего внимательных глаз. Разгладил согнутым указательным пальцем пышные усы и, круто повернувшись на каблуках, все так же неторопливо зашагал прочь, по дороге сильно задев плечом стоявшего с разинутой пастью красноносого лейтенанта. Позади затрещала электросварка. Прапорщика окинул территорию хозяйским взглядом. Он служил здесь далеко не первый год – И знал эту кухню как свои пять пальцев. Дела здесь творились разные, но об этом он предпочитал не думать. Его дело маленькое, не пропускать на территорию посторонних и следить за внутренним порядком. Платили за это прилично, да еще появился в последнее время приработок на стороне, о котором хозяин знать не знал, а как бы узнал, не сносить бы Федору Аристарховичу головы. Конечно, то, чем он в последние месяцы зарабатывал себе лишнюю сотню-другую долларов в неделю, было не слишком красиво по отношению к хозяину. Но прапорщик оправдывал себя соображениями субординации и воинской дисциплины. Хотя, конечно, полковнику Северцеву он был обязан многим. Он невольно вспомнил неожиданно охватившее его чувство леденящего, сковывавшего по ногам и рукам ужаса. Такого не было даже тогда, когда у него не раскрылся парашют, и он несколько сот метров камнем падал вниз, пока не вспомнил о запаске. А в тот раз не было никакого парашюта. Был приказ командования, в котором черным по белому была прописана верная смерть от чеченской пули. Он не мог сказать ни тогда, ни сейчас, откуда взялась такая твердая уверенность в том, что его непременно убьют. Он просто знал это, знал наверняка, как и то, что жена, крашенная в платиновый цвет стерва Машка со своей роскошной задницей, не будет долго горевать о погибшем герое, и двое детей ее не остановят. Знающие люди подсказали, «Запишись на прием к Северцеву, объясни ситуацию, детки, мол, то да сё, мать-старуха, ну, а дальше по обстановке. Только учти, он дорого берет». Так он и поступил. Пришлось продать новенький «Москвич» и выскрести до дна все Машкины заначки. Скандал был на весь дом, но широкий офицерский ремень, как всегда, решил дело. Северцев оказался мужиком понятливым. Колещук не успел произнести половину заготовленной речи, а полковник уже встал из-за стола, выдвинув пустой ящик и отошел к окну полюбоваться пейзажем. Вдоволь насмотревшись, он вернулся за стол – проверил, не появилось ли чего в ящике, пересчитал, что там, оказывается, и в самом деле появилось, кивнул и пообещал, что вопрос будет решен в течение суток. А потом предложил возглавить службу охраны у него на даче. Там, мол, бывают весьма большие люди и даже иностранные делегации, и нужен серьезный человек, а главное – заслуживающий полного доверия. Так и началось. Машка быстро притихла, потому как Федя взамен проданного отечественного драндулета в скорости приобрел ласково сверкающий джип. И деньги приносил домой совсем не прапорщицкие. И коли уж на то пошло, так, пожалуй, даже и не генеральские. Стерва или не стерва, а была Машка по-своему очень даже не глупа. Так что в доме воцарились армейский порядок и культ горячо любимого кормильца мужа, что и требовалось доказать. Задницу свою и прочие разные прелести она теперь подставляла без всегдашних ядовитых комментариев и по первому требованию. А когда требований не поступало, то опять же не лезла в глаза и тихо занималась своими делами. Перекрашивала по сотому разу ногти на руках и на ногах и трепалась по телефону, попутно нанося значительный урон мировым запасам шоколада и спиртных напитков. Дети росли ни в чем не зная отказа, ходили в престижную школу и выглядели там не хуже других. Короче, Федя Калищук уверенно встал на обе ноги и уже начал было чувствовать себя человеком, но, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Нет, хозяин Дмитрий Антонович тоже был сволочью изрядной и никакой такой личной привязанности прапорщик к нему не ощущал. Но уж чего бы он никогда по своей воле не стал делать, так это стучать на хозяина его кисломордому шефу. Не стал бы. Да вот пришлось. Генерал нашел его в выходной. Колещук прогуливался от пивного павильона к кафе «Улыбка», где предполагал пополнить запас оптимизма и жизненных сил. В «Улыбке» этого добра было навалом. Продавали и так, и на вынос, и продавали круглые сутки. Рядом вдруг тормознул длинный, как товарный вагон, матово-черный лимузин. Электрический подъемник плавно опустил тонированное стекло, и прапорщик увидел вечно недовольную физиономию поверх золотого генеральского погона. «Вот что, прапорщик!» – без вступления сказал генерал. «Я тут просматривал твое личное дело. Ты, как я погляжу, везунчик, в Чечню не попал». А там, между прочим, до сих пор стреляют. Надо, братец, чтобы ты кое-что для меня сделал. Работать на двух хозяев оказалось совсем не хлопотно. Тем более, что генерал от него не требовал ничего, кроме информации. Оплатил хорошо. Постепенно колещук привык к такой жизни. И уже воспринимал ее как нечто вполне нормальное и само собой разумеющееся. Правда, в последнее время ему стало казаться, что оба его хозяина как-то уж очень разошлись, целиком погрузившись в большую игру и наплевав даже на те немногие правила, которыми та могла похвастаться. Но и Федор Аристархович давно уже был не тот, что раньше. Были у него теперь и запасные документы, и валютный счет в банке, про который не знала ни одна сволочь, и купленная на чужое имя квартира в провинции и даже запасная жена на первое время. А ночной штурм Северцева замка был, по мнению Федора Аристарховича, первым звоночком к отправлению. Он сбежал бы сдавшего течь корабля уже давно, если бы не боялся, что его исчезновение в разгар ремонтных работ будет замечено. На планомерное отступление требовалось время. Между тем, на вверенную его попечению территорию пожаловал участковый мент в чине старшего лейтенанта. Приехал он явно без большой охоты. Прапорщик встретил его у ворот, угостил сигаретой и поинтересовался, зачем тот пожаловал. С уважением посасывая Кэмел, Старлей объяснил, что кто-то из жильцов поселка накатал в участок целую телегу по поводу имевшей место сегодняшней ночью автоматной стрельбы, каковая доносилась с дачи полковника Северцева. Колещук пригласил Старлея войти, усадил его за столиком в беседке и мигнул ребятам. Ребята моментально организовали ледяную водочку и все, что к ней полагается. Участковый для вида поотнекивался, но в конце концов сдвинул на затылок фуражку, обнажая потный, незагорелый лоб. Через полчаса он уже горячо соглашался, что да, в поселке живут сплошные козлы – которые не понимают, что если у одного из ребят день рождения, то надо бы нажидать салют из всех стволов, что, конечно же, выпить в день рождения – святое дело, а тут уж недалеко и до сломанных ворот и простреленного забора. И что в самом деле, раз никто не пострадал, то и жаловаться не на что, и не о чем тут говорить. И что, наконец, прапорщик Федя Калищук – лучший его друг и отец родной». Нагруженный двумя бутылками водки и пакетом импортной снеди в ярких упаковках, мент отбыл с видимым усилием, забравшись в кабину своего уазика. Вопрос был исчерпан. А тем временем воины под руководством своего красноносого полководца приладили на место ворота и в течение получаса, работая с похвальным усердием, в пять кистей замазали их черной краской. Калищук проверил работу, скупо похвалил и вынес 7 бутылок водки, по одной на брата и две лейтенанту, раз уж он так страдает, без печени. Один из подчиненных прапорщика выгнал из гаража микроавтобус и повез эту банду туда, откуда они приехали. Калищук как раз стоял на подъездной дорожке, задумчиво разглядывая ворота, когда в кармане комбинезона запищал телефон. Звонил генерал Драчев. «Колещук?» «Так точно, товарищ генерал!» «Где твой полковник?» «Не могу знать, товарищ генерал!» Укатил куда-то на своем мерсе С собой взял двоих в штатском, но с автоматами «Интересно, и чем он вообще у тебя сегодня занимался?» «Утром что-то делал с магнитофоном Кажись, переписывал что-то Мне показалось, что я слышал ваш голос «От мухомор!» Сказал генерал Он меня, выходит, записывал. Похоже на то, товарищ генерал. Вот что, прапорщик, надо эти кассеты найти и уничтожить. Сжечь, например, чтобы ни сантиметра пленки не осталось. Полковника своего не бойся, он погорел, как швед под Полтавой. Сделаешь и беги оттуда, куда глаза глядят. Он тебя искать не станет, не до тебя ему будет. Только кассеты сначала уничтожь. «Не то я тебя, засранца, из-под земли достану». «Как можно, товарищ генерал? Все будет в лучшем виде». «Смотри у меня! Порядок-то навел там у себя». «Какой порядок?» «Уставной. А то твой полковник мне нынче жаловался, что у вас всю ночь какие-то неуставные взаимоотношения творились. Не то вы кого-то трахали, не то вас». а это! Так точно, товарищ генерал, было дело». Уже все в порядке. Зря старался, прапорщик. Никому это теперь не надо. Вот разве что новый хозяин порадуется. Так, говоришь, полковник уехал. Так точно. И давно? Да уж порядком. Часа два, наверное, прошло, не меньше. Ладно, прапорщик, действуй. Думаю, я твоего полковника вот-вот повстречаю. Привет передать? Как хотите. Виноват. Не могу знать, товарищ генерал. «Передам, передам! Отбой!» Прапорщик вошел в дом и направился к кабинету хозяина. Кабинет оказался запертым на ключ. Калищук только хмыкнул. Будучи начальником охраны, он единственный во всем доме имел дубликаты ключей от каждой двери. Мелодично позвенев связкой, он выбрал нужный и отпер дверь. Войдя, прапорщик быстрым взглядом пробежался по периметру кабинета, обставленного импортной офисной мебелью. Колещуку новая мебель нравилась. Во-первых, она была красива, а во-вторых, удобна во всех отношениях. Все поверхности легко просматривались, стеклянные дверцы шкафов ничего не скрывали. Прямо на письменном столе полковника стоял большой двухкассетный панасоник. Прапорщик подошел поближе и заглянул в кассетоприемники. Оба были пусты, чего и следовало ожидать». Собственно, прапорщик был уверен, что если на кассетах было записано что-то важное, то они должны находиться в сейфе. По кабинету он шарил просто на всякий случай. Ключа от своего сейфа Северцев ему, конечно же, не доверял, но Калищук был в воробьем и давным-давно изготовил себе дубликат, о котором хозяин понятия не имел. До сих пор прапорщик ни разу не пользовался этим ключом. И вот теперь этот момент настал. Когда дверца сейфа открылась, прапорщик первым делом увидел сложенные стопкой кассеты. Всего их было 4. Еще здесь были доллары. Тысяч пять, не больше. Как видно, Северцев хранил их здесь, чтобы иметь под рукой в случае непредвиденных расходов. Калищук решил, что сейчас как раз такой случай. И спокойно прикарманил деньги. Раз генерал сказал, что Северцеву они больше не нужны, значит, так оно и есть. Больше в сейфе ничего интересного не обнаружилось. Федор Аристархович постоял некоторое время, разглядывая кассеты. Он никогда не считал себя мастером интриги, всегда предпочитая простые решения вроде сломанной челюсти или отбитых гениталий. Но в данном случае идея лежала на поверхности, и ее следовало всесторонне обмозговать. Генерал явно боялся этих кассет. А значит, они могли послужить неплохим залогом его, Клещука, безопасности. Вероятно, хозяин тоже намеревался использовать их таким же образом, но что-то у него там не задалось. Генерал оказался совсем не таким чурбаном в погонах, каким мнил его полковник Северцев. Да и со временем у полковника вдруг оказалось туго. Этот спецназовец здорово урезал отведенные товарищу полковнику сроки. И Колещук снова покачал головой, девясь удачливости невзрачного с виду мужика, которого привез Давичи этот слезняк рябцев. Но думать сейчас следовало не о спецназовце, а о кассетах, по-прежнему лежавших на полке открытого полковничьего сейфа. Можно было, выполняя приказ уничтожить кассеты, заслужив тем самым благодарность генерала. Калищук подергал себя за ус с сомнением, качая головой. Ему почему-то казалось, что в сложившейся ситуации... Благодарность может выразиться в довольно странной форме. Преданный или непреданный прапорщик Калищук генералу нужен не был. У того хватало своих халуев, а прапорщик знал слишком много. Получалось, что кассета нужно взять себе и со временем осторожно проинформировать об этом товарища генерала. Была еще и третья возможность, самая, пожалуй, соблазнительная в том смысле, что для ее осуществления ничего не требовалось предпринимать. Кассеты можно было оставить там, где они лежали, аккуратно закрыть сейф, запереть кабинет, выйти за ворота и бежать на заранее подготовленные рубежи. Если кассеты останутся у Северцева, то пусть эти два волка грызутся в свое удовольствие. Если же они попадут в руки милиции или прокуратуры, то и в этом случае прапорщику-колещуку ничто не грозит. Его-то именно кассетах вряд ли упоминается. Было, правда, и здесь одно «но». А что, если оба его хозяина выйдут сухими из воды? Они начнут искать беглого прапорщика, каждый по своим каналам. А эти двое будут, пожалуй, пострашнее любой прокуратуры. Нет, кассеты следовало взять. В случае чего Северцев ему за это спасибо скажет. Подстраховал, мол, в трудный момент. Выручил. Прапорщик решительно выгреб из сейфа кассеты и распихал по карманам. Было бы неплохо их прослушать, но это еще успеется. Сейчас Федор Аристархович чувствовал, что надо поторапливаться. Он закрыл сейф, запер кабинет двумя оборотами ключа и спустился в гараж для автомобиля обслуживающего персонала, где стоял его Чироккин. Устроенные по последнему слову техники ворота послушно поползли вверх, стоило нажать кнопку на пульте дистанционного управления. Прапорщик едва справлялся с нетерпением, наблюдая за тем, как неторопливо расширяется щель дневного света между бетонным полом гаража и нижней кромкой ворот. Наконец ворота поднялись, и Колещук дал газ. Два охранника откатили в стороны тяжелые свежеокрашенные створки наружных ворот. «Я в город!» – бросил им колещук. «Лыков за старшего!» Когда знакомый забор скрылся за поворотом, прапорщик подумал, что стоило, возможно, предупредить ребят, чтобы рвали отсюда когти. Но только пожал плечами. Да какое ему, в сущности, до них дело? Пусть выбираются, как хотят. Старик Дарвин был прав. Выживает сильнейший. А недоумкам туда и дорога. И потом, что им грозит? Они же пешки, болванчики с автоматами. Военные, которые служат там, куда направят командование. Направило командование караулить дачу. Вот они и караулили. Направило бы дерьмо возить. Возили бы, как миленькие. Так что с них и взятки гладки. Выехав на шоссе, прапорщик почему-то свернул не к Москве, а прямо в противоположном направлении. В Москве ему теперь было совершенно нечего делать – А все, что могло пригодиться в загробной жизни, он вот уже неделю возил в машине. И выходит не зря. Джип несся по шоссе. На сиденье справа от ключика тихо побрякивали кассеты. Ему пришло в голову, что времени на их прослушивание у него теперь предостаточно. Да и места лучшего не найдешь, сколько ни ищи. Он на ощупь взял первую попавшуюся из четырех кассет и скормил ее магнитоле. Скрытые под черным пластиком передней панели динамики заговорили голосами его погоревших боссов. Колещук закурил и стал слушать, не отрывая глаз от дороги, и время от времени покачивая головой в невольном удивлении, потому что то, что он слушал, было гораздо увлекательнее любой радиопостановки. Мещеряков непроизвольно широко зевнул и, спохватившись, запоздало прикрыл рот ладонью. Бессонная ночь уже давала о себе знать. Сидевший во главе стола генерал Федотов с интересом посмотрел на него, подавшись вперед грузным телом. — Соскучился, полковник? — осведомился он. — Виноват, товарищ генерал, просто ночью поспать не удалось. — И где ж тебя черти носили? — радушно осведомился генерал. «Жена за порог, а тебя уже и след простыл. Не мальчик уже, кажется. Или ты, как в поговорке, седина в бороду, а без в ребро?» «Да какой там бес?» – махнул рукой Андрей. «У меня и бороды-то нет». Он замялся. Участники оперативного совещания во главе с генералом заинтересованно смотрели на него, ожидая продолжения и втихаря радуясь паузе. Совещания у генерала Федотова всегда проходили напряженно, и генерал любил в целях разрядки устраивать подобные лирические отступления. Андрей был не против, но именно сейчас он не знал, что сказать генералу. Сидевшие за столом люди были давними друзьями и коллегами, которых за долгие годы совместной службы Мещеряков привык воспринимать как свою вторую семью. И он непременно выложил бы все прямо при них, если бы не помнил все время, что кто-то из них двурушничал, работая на Северцево». Генерал подождал еще пару секунд и, кажется, понял, в чем дело. Он быстро закруглил совещание, тем более, что все основные вопросы были уже решены, и разговор последние 10 минут велся в основном о мелочах. «Все свободны», – сказал Федотов. «А ты, Мещеряков, задержись». Коллеги, выходя из кабинета, посылали полковнику изуиски сочувственные взгляды и молчаливые напутствия. Кто-то сделал почти незаметный, но очень неприличный жест весьма натуралистического свойства. Кто-то, косясь на генерала, поднял на уровень плеча сжатый кулак. Дескать, но пасаран. Генерал перекладывал на столе бумаги, старательно делая вид, что ничего не замечает. «Ты как, кофейку не хочешь?» Спросил генерал, когда за последним из его подчиненных закрылась дверь. «Не откажусь», – сказал Мещеряков, массируя ладонью лицо. «Извините, товарищ генерал, всю ночь не спал, устал, как собака, а у вас тут кресла мягкие». «Стареешь, Мещеряков», – сказал генерал и распорядился по селектору насчет кофе. «А может, коньячку?» «Так на службе», – с сомнением протянул Андрей. Да не пудри ты мне мозги, полковник. вот ты я не знаю, что ты в сейфе у себя хранишь. Тебе какого надо? Как у тебя или моего? Что, даже Марку знаете? Покачал головой Андрей. Работа у нас с тобой такая, товарищ полковник. Так какого тебе? Лучше вашего. Ишь, губани недора! А откуда ты знаешь, что мой лучше? Так работа такая, товарищ генерал. Генерал хмыкнул и полез в тумбу своего огромного письменного стола. Пожилая секретарша принесла кофе и тихо удалилась, неслышно ступая, по толстому, но уже порядком вытертому ковру. Тишину нарушало только мерное тиканье больших напольных часов черного дерева, стоявших в углу кабинета. Пока генерал колдовал под столом, Мещеряков еще раз с наслаждением зевнул, едва не вывихнув челюсть. Генерал вынырнул наконец на поверхность и поставил на стол бутылку и две коньячные рюмки. Андрей посмотрел на этикетку и понял, что не прогадал. Коньяков прям был отменный. Генерал наполнил рюмки. «Или тебе в кофе?» – спохватившись спросил он. «Никак нет», – ответил Мещеряков. «Что касается коньяка, тут я сторонник раздельного питания». «Ну и правильно», – одобрил генерал. «Нечего добро переводить. В кофе мы потом еще нальем». Они выпили коньяк и принялись за кофе. «Докладывай», – сказал Федотов. «Где тебя по ночам носят? Я так понимаю, что все ж не у бабы. И, кстати, как продвигается твое служебное расследование?» «Насчет расследования пока глухо, товарищ генерал», – признался Мещеряков. Боюсь, что нашего стукача мы возьмем только тогда, когда Северцев нам его назовет. Вообще создается впечатление, что контакт между ними был разовый. Других утечек информации мне обнаружить не удалось. Так может и нет никакого стукача? А откуда у Северцева информация по Забродову? Ну что ж, тоже верно. Боюсь только, что в таком случае этот гад так и останется безнаказанным. «Как я понял, Северцева голыми руками не возьмешь». «Как сказать, товарищ генерал? Я ведь сегодня ночью был у него в гостях». «Посмотрите на него!» – воскликнул генерал. «Сидит тут, пьет натуральный кофе из генеральских запасов, наливается дорогим коньяком и утаивает ценную информацию». «Да ничего я не утаиваю. А что до коньяка, то можно было бы и повторить». «Так ты ж на службе», – заметил генерал, опять наполняя рюмки. «А мне положен отгул за сверхурочную работу», – ответил Мещеряков. Они выпили по второй, и Мещеряков подробно описал события минувшей ночи, старательно обходя всякие упоминания о мебельном фургоне и его пассажирах. Генерала, однако, было не так-то просто провести. «Подожди, подожди», – сказал он. «Это что же вы, втроем штурмовали дачу?» «Ну, ну замялся Андрей, как вам сказать?» «То-то я гляжу, начальника АХЧ жаловаться прибежал. Фургон ему какой-то за ночь помяли, и никто ничего не знает. Без Забродова, конечно, не обошлось, тут и думать нечего». «Чертов Забродов!» – подумал Мещеряков. «Ведь уже давно в отставке» а накачки за него я получаю до сих пор. «Да ладно тебе!» – махнул рукой генерал. «Плевать на фургон. Люди-то целы?» «Целы!» – прекратил сопротивление полковник. «Ну и ладно», – повторил генерал. «Хорошо. С обвинением против Забродова вы, можно сказать, разобрались. Но, как я понял, ты склонен усматривать здесь какую-то связь с делом Алехина?» «Да». «И с убийством генерала Рахлина», – кивнул Андрей. «Мы предположили, что Алехин выполнял поручение генерала и был убит людьми Северцева. Это подтвердил милицейский капитан, о котором я вам только что докладывал, Рябцев. Он сказал, что люди Северцева охотились за каким-то курьером. Курьера убили, но груза при нем не оказалось, а его машина затонула в болоте неподалеку от генеральской дачи». «Как вы знаете, машина Алёхина так и не была обнаружена. Северцеву, похоже, не так была нужна посылка, которую вёз Алёхин, как то, чтобы она не дошла до адресата. Поэтому машину оставили в болоте. Мы пришли к выводу, что Алехин вез Рахлину какие-то важные сведения, компрометирующие Северцева». «Нет, не Северцева», – перебил Федотов. «А эту свинью его шефа». «Ну что ж, вполне вероятно». «Именно поэтому Алехин был убит, а вскоре было организовано убийство генерала Рахлина. Это, конечно, только предположение, но очень похожее на правду», – сказал генерал. «Они не могли быть уверены, что посылка исчезла, вот и подстраховались». «Так точно. Сразу после убийства Алехина, буквально на следующее утро», Северцев явился к Забродову со своим предложением убить кого-то, кого он пока не назвал. Видимо, имелся в виду Рахлин. Кто-то вывел Северцева на Иллариона, и тот обратился к нему, сочтя его вполне подходящим исполнителем. А после того, как Забродов отказался, Северцеву ничего не оставалось, как начать на него давить. Отсюда обвинение в убийстве. Улики в квартиру Забродова были подброшены людьми Рябцева, который работал на Северцево. Но Илларион сумел сбежать и даже найти настоящего убийцу. Тем временем убивают Рахлина. И Забродов превращается в человека, который слишком много знает. Его снова пытаются убить, одновременно обвинив в сообщничестве при совершении серийных убийств. Судя по тому, что он вытворял сегодня ночью, «Ишь ты! А судя по тому, что он вытворял сегодня ночью, он живее живого!» – удовлетворенно заметил генерал. «Ну, так вы ж его знаете!» Все это хорошо!» – вздохнул генерал. «Северцев у нас теперь как на ладони. Но вот Драчев все время остается в стороне. Без тех документов, что вёз Алехин, нам его не взять». Забродов предполагает, что документы могли остаться в машине Алехина. Они были знакомы, и Илларион как-то показал ему тайник в своей машине. Похоже, что Алехин мог устроить себе такой же. «Так надо срочно послать туда кого-то». «Полагаю», – сказал Мещеряков, – «что Забродов давно уже там». Через час посланная полковником Сорокином опергруппа в составе которой, вызывая недоуменные взгляды хорошо знакомых между собой оперативников, скромно помалкивал одетый в штатское полковник ГРУ Мещеряков. Обнаружила на проселочной дороге Мерседес Северцева со смятым передним крылом и изувеченным багажником. Для того, чтобы определить, кому принадлежала машина, не требовалось сверять номера. Хозяин автомобиля сидел на залитом кровью заднем сиденье, все еще держа во рту дуло армейского кольта. Затылок у него был снесен начисто, а у распахнутой настежь водительской дверцы в пыли сохла лужа рвоты. Того, кто оставил эту лужу, можно было понять. Выглядел полковник, как персонаж фильма Квентина Тарантино. «Вот это миньет!» – сказал Сорокин, нисколько не тронутый видом мертвого тела. Оставив возле тела экспертов, оперативники поспешили дальше – и через пару километров их внимание привлек небольшой участок придорожного кустарника, выглядевший так, словно в нем недавно дрались гиппопотамы. Продравшись сквозь кусты, они обнаружили наполовину ушедший в болото серебристый опель, сплошь покрытый ломкой коркой, уже начавший подсыхать грязи. Салон машины был пуст. Отодвинув плечистого опера, Мещеряков пошарил вокруг переднего сиденья, и без труда обнаружил вскрытый тайник. Он обернулся к Сорокину и молча кивнул, после чего вся компания погрузилась в машины. На всякий случай решено было проехать немного дальше. Доехав до самого дачного поселка, они развернулись. На дороге ничего заслуживающего внимания обнаружить не удалось. Опрошенные дачники показали, что часов в 10 утра слышали со стороны дороги звуки, похожие на выстрелы, но ничего не видели и в природе звуков могли ошибиться. Звуки доносились издалека и были приглушены холмами и лесом. Вызванное Сорокином подкрепление прочесало дорогу, обнаружив три пистолетных и более двух десятков автоматных гильз. При более тщательном осмотре в придорожных кустах неподалеку от того места, где был найден затонувший в болоте автомобиль капитана Алехина, оперативники нашли труп мужчины в черном костюме, убитого выстрелом в грудь. Рядом с трупом в кустах валялся краткоствольный автомат с полупустым магазином и следами недавно произведенных из него выстрелов в канале ствола. Труп, по всей видимости, был перенесен сюда с дороги. Никаких следов Забродова, Мещерякову и Сорокину обнаружить не удалось. Хотя, судя по всему, он здесь недавно побывал. Оставив Сорокина и его людей шарить в кустах и разыскивать свидетелей, Мещеряков вернулся в Москву, надеясь, что Забродов даст о себе знать. Пару раз он пытался звонить ему по сотовому телефону, но Забродов как сквозь землю провалился. Посланная на дачу Северцева группа обнаружила пустой дом и несколько бесцельно слонявшихся по двору охранников, которые не могли ответить ничего вразумительного. Где хозяин, они не знали, а начальник охраны, прапорщик Колещук, укатил куда-то на своем джипе, не оставив никаких распоряжений. В подвале дома оперативники обнаружили хорошо оборудованную камеру пыток и два подготовленных к вывозу с территории дачи трупа, в которых без труда удалось опознать капитана милиции Рябцева и одного из охранников полковника. Сорогину, между тем, сказочно везло. Ему удалось найти двух прекрасных свидетелей. Это были рабочие, подготавливавшие недалеко от поворота с шоссе на проселок площадку для установки грандиозного рекламного счета «Кока-Колы». Их привезли утром и должны были забрать в конце рабочего дня. Они рассказали, что видели свернувший в сторону дачного поселка Лендровер. Минут через сорок туда же свернул 600-й Мерседес в сопровождении бронетранспортера. А еще через некоторое время за ними проследовал тентованный Урал защитного цвета, который, судя по словам свидетелей, несся как угорелый. Вскоре, по словам тех же свидетелей, Урал проследовал в обратном направлении, а немного погодя, на шоссе выехал бронетранспортер и тоже умчался в сторону Москвы. О лендровере и мерседесе работяги ничего не знали. Либо обе машины остались в дачном поселке, либо они их просто не заметили занятой работой. Насчет «Мерседеса» можно было не беспокоиться. Он все еще стоял на проселочной дороге, дожидаясь прибытия аварийного буксира, хотя труп его хозяина уже увезли. А вот куда подевался Забродов вместе с лендровером было непонятно. Он как сквозь землю провалился. И Сорокин начал подозревать самое худшее. «Слушай, полковник!» сказал он Мещерякову по телефону. «Может быть, поискать его в болоте?» «Ты поищи лучше БТР!» сертито ответил Мещеряков. «Это же не Запорожец все-таки! Должен найтись!» Сорокин вздохнул и взялся за розыске бронетранспортера. Один из свидетелей запомнил бортовой номер, и вскоре высокоумный компьютер Мещерякова вывел Сорокина на порт приписки искомой машины. Через час полковник уже был в кабинете командира части и тут намертво увяз, уперевшись в полное нежелание хозяина кабинета, сотрудничать с ментами поганами Толстый, все время потеющий полковник сипло орал, размахивал короткими руками и поминутно утирал мокнущую лысину несвежим носовым платком. Из его нечленораздельного рева Сорокин уяснил, что милиция полковнику не указ – что все вверенные его по машины уже двое суток не покидали боксов, и что он, полковник, не позволит пятнать честь и подрывать репутацию. Сорокин подвинул к себе телефон полковника и под его хриплые вопли набрал номер Мещерякова. Прикрывая микрофон ладонью, он посвятил полковника ГРУ в свои проблемы. «А кто это у тебя там ревет, как белый медведь в теплую погоду?» заинтересованно спросил Мещеряков. «Да так, это один полковник пытается акустическим ударом сбить пятна с мундира», ответил Сорокин и широко зевнул. Ему тоже смертельно хотелось спать. Мещеряков велел ему продержаться еще хотя бы минут 10 и позвонил генералу Федотову. Генерал выслушал его, приказал ждать и тоже принялся кому-то звонить. Через семь с половиной минут в кабинете командира части раздался телефонный звонок. «Да!» – рявкнул полковник в трубку и тут же попытался, не вставая из-за стола, принять стойку смирно. «Есть!» – тихо сказал он через минуту и осторожно положил трубку на рычаги, стараясь не смотреть на сочувственно улыбающегося Сорокина. Через десять минут Сорокин уже беседовал с сержантом и тремя рядовыми, которые в это утро выезжали за город с полковником Северцевым. Все четверо истово били себя в грудь, утверждая, что ехали всего лишь извлечь из болота утонувшую там машину. Северцев объяснил им, что его племянник с пьяных глаз поехал кататься с бабой и слетел с дороги. И хорошо еще, что совсем не утонул. К тому, что произошло позднее, ни сержант, ни его подчиненные готовы не были, а просто подчинялись приказам. Сержант признался, что именно он стрелял из автомата по скатам Ландровера. Таков был полученный им приказ. «Да и потом», — сказал он, — «те, что ехали в ландровере, первыми открыли огонь». Сколько их было в машине, сержант не знал, но считал, что гнать машину по ухабам и в то же время стрелять, высунувшись по пояс из окна, вещь довольно затруднительная. Сорокин имел на этот счет особое мнение, но промолчал. Ему было недосуг объяснять солдатам, кто такой Забродов. Сержант продолжил рассказ, и у Сорокина волосы встали дыбом, когда он услышал, что на битком, набитом спецназовцами Урале, к месту событий лично прибыл генерал армии Драчев. Отобрал у полковника Северцева какой-то картонный пакет и компьютерную дискету и велел расстрелять водителя ландровера. Расстрелять на месте, что и было незамедлительно сделано. Наведя таким образом порядок, генерал отбыл в том же грузовике, оставив побежденных зализывать раны. Сорокин схватился за голову, сгоряча арестовал сержанта трех солдат, командира части из зампотеха и помчался звонить Мещерякову. Выслушав рассказ Сорокина, Мещеряков длинно и чрезвычайно витиевато выматерился. — Вот именно! — согласился с ним Сорокин. — Ну что ж... Вяло сказал после длинной паузы Мещеряков. «Ищите в болоте». «Ты что, думаешь, он все-таки там?» Спросил Сорокин. «Но ведь Драчев уехал, бросив машину на дороге. Как она могла попасть в болото?» «Откуда я знаю?» Огрызнулся Мещеряков. «Они могли вернуться с полдороги, или этот второй, который стрелял из окошка, когда все стихло, уехал на Илларионовой машине?» «А почему ты решил, что второй все-таки был?» «Ну, Забродов все-таки не волшебник. Ты сам подумай, Мегре, как можно вести машину по нашим дорогам и одновременно палить по цели, висящей у тебя на хвосте? Нет, второй был. Вот только кто он?» «Да, а генерал-то опять выкрутился». «Ну, почему?» «Без особой уверенности», — сказал Мещеряков. «У тебя ведь есть показания этих солдат». «Эт, чепуха на постном масле, а не показания!» – оборвал его Сорокин. «Даже если они к утру от них не откажутся...» «А они откажутся, помяни слово!» «Этим показаниям все равно грош цена, при его-то связях!» «Да, это ты прав! Пристрелить его, что ли?» Но это ты брось! Мы еще покувыркаемся!» «Жаль капитана, мировой был мужик!» «Жаль!» Старательно контролируя голос, сказал Мещеряков. «Слушай, полковник, попробуй найти начальника охраны Северцевой дачи. Этот прапорщик очень уж своевременно исчез. Похоже, он что-то знает». «Попробую», – вздохнул Сорокин. «Машина у него заметная, так что, думаю, найдем. Навряд ли российский прапорщик возьмет и просто так бросит новенькие чироки «Жить захочешь, что угодно бросишь». – возразил Мещеряков. «Но будь здоров, полковник», – сказал Сорокин. «Будь здоров, осторожнее там». Андрей аккуратно положил трубку и, закурив сигарету, стал смотреть в окно. За окном стоял солнечный летний день, неприятно контрастировавший с в душе полковника промозглой слякотью. Поэтому он, потянув за шнур, отгородился от солнца планками жалюзи. Это не помогло. И тогда полковник Мещеряков залез в сейф и одним глотком выпил с полстакана коньяку, прямо из горлышка. Коньяк обжег пищевод, заставил заслезиться глаза, но на этом его действие и закончилось. Сигарета припекла пальцы, полковник раздавил ее в пепельнице и тут же прикурил новую. Он знал, что генерал Федотов ждет его доклада, но не торопился. Порадовать генерала ему было нечем.